Для неё истинное наслаждение составляло перебирать, пересматривать по временам имущество будущего ребёнка и ремонтировать его, заменяя новыми погнившие от долговременного лежания вещи. Это была её заветная мечта, самое заветное наслаждение, источник надежд, ожиданий и огорчений от слишком продолжительной несбывчивости этих надежд. Но главное утешение всё-таки в том, что Пелагея Васильевна до конца дней своих не переставала с усердием мечтать об осуществлении в своей особе новой Сары, которая произведёт на свет новый Исаак. Об этой заветной мечте знали все соседи, вся улица, и при удобном случае покачивая головой, непременно замечали: э "Ки Чудосеи, прости, господи, за грехи не одно с ними, да и только. До старости дожили, зубы все посчитали стерли, а все еще амурица, голубки одно слово. Петр Семенович Спилягей Васильевич весь избыток своих матримониальных чувств по необходимости изливал на чужих посторонних детей. один вид которых производил в них сердечное умиление и сокрушенный вздох о собственном бесчадии. И дети необыкновенно любили их. Они как собаки инстинктивно чуют добрую душу. Бывало летним вечером выйдет Пётр Семенович на улицу, запросто по домашнему в стареньком халатике, усядет со заворотами на скамеечке и гурьбари бе тишек гляди вокруг него трётся. мастерит он им петушков бумажных, строгает какую-нибудь палочку, кораблик делает, а Пелагея Васильна, которая успела уже нарочно по этому случаю набить карманы пестрыми лоскутками и каким-нибудь сладким домашним печеньем, с нежностью отделает ими каждого мальчугана и каждую чумазую девчонку. В тысяча восемьсот тридцать седьмом году жила на даче в Колотовской одна особа, которую в Колотке все звали генеральшей. генеральша по соседству познакомилась случайно с глубками хотя знакомство это состояло в перекидке двумя тремя словами в течение всего лета да в поклоне при встрече на прогулках однако генеральша знала о сокрушении глубков по поводу бесчедия и видела их нежную любовь к посторонним детям На следующий год, в одно весеннее утро, у ворот маленького домика остановилась щегальская карета, из которой вышла всё та же блистательная генеральша, и к крайнему удивлению и переполоху буколических супругов вошла в их парадную клетушку, носившую обычное наименование залы. Генеральша предложила им Не желают ли они взять к себе на воспитание маленькую девочку, за которую она будет платить им ежегодно по 200 рублей серебром? Предложение это принесло повеченным радость великую, придясь как нельзя более по сердцу, так что они немедленно же изъявили полное своё согласие. Тогда генеральша вынула назначенную сумму и взяла с поветиных расписку в получении за воспитание девочки в тот же день к вечеру в квартире их поместилась в мезонинчике маленькая люлька рядом с кроватью для мамки и домик огласился пискотнёй ребёнка необыкновенно гармонически услаждавший слух чедолюбивых супругов А неправда ли, цыпушка веселее как-то стало умилялся Петр Семенович, и канареечка на окне щебечет, и ребеночек гулит. И цыпушка от души соглашалась с мнением своего супруга. Девочку окрестили и назвали Марей. Кажется, не зачем говорить о том, что росла она в холле в тепле до да довольствия, что ей Все в глаза глядели и наглядеться не могли. Ежегодно у ворот Колтувского дома останавливалась генеральская карета, что на целый день подавала тему для соседских разговоров. Генеральша привозила условную плату за воспитание, брала расписку и провождала девочку. Каждый раз она оставалась не более десяти минут, и несмотря на то, что Пелагея Васильевна как угарила и начинала метаться из комнаты в кухню и из кухни в комнату, торопясь приготовить кофе для дорогой гостя, дорогая гостья ни разу не соблаговолила отведать его под кровлей Пелагеи Васильевны. Что ж такое, попчик мой, с неудовольствием замечала Пелагея Васильевна по уезде генеральши. Никогда-то моего угощения принять не хочет, словно брезгует. Уж право, мне это не по сердцу. У покойницы матушки царство небесное примета была: коли уж от радушного хлеб-соли человек отказывается, не добрый он, значит, человек. "Ну, глупил ты, едокой", миролюбиво отвествовал Пётр Семёнович. торопясь потушить восстающие в сердце супруги сомнения, хотя сам вполне чувствует тот же. Не видала она что ли нашего кофею? У нее что-то такое, какого мы с тобой и от родясь не пивали. У нее мокка аравийская, а у нас цикорий. А все же она добрые дела нам сделала, что девчонку-то отдала, жизнь-то ведь скрасила. И действительно. Это было единственное доброе дело, сотворённое генеральшей фон Шпильце, которая, впрочем, отдавая ребёнка, о добрых делах и не соображала, а думала только о том, как бы в уважение просьбы князя Шадурского поудобнее пристроить его под кидыши. Пелегей Васильно каждый раз выводила Машу на показ генеральше, и генеральша, гладя её по головке и целуя в розовую щёчку, не без удовольствия про себя замечала, что девочка всё более выравнивается и хорошеет. Однажды, когда ей пошёл уже семнадцатый год, Амалия Потаповна с особенным вниманием оглядывала наружность воспитанницы и, выслав её из комнаты очень заботливо, обратилась к Пелагее Васильевне с советом беречь и хранить как можно строже её нравственность, чтобы не вздумала влюбиться, потому она теперь уже девушка на возрасте. Пелагея Васильевна даже несколько оскорбилась этим предостерегательным советом. Что ж, сердце девичье, возразила она, полюбит-то к запрету не положишь. На тот теперь и годы её такие, а коли сама её полюбит хороший человек, так и замуж возьмёт. На это генеральша с уверенностью заметила, что она сама знает, за кого Маше следует выйти и сама будет отыскивать ей хороший жених. Впрочем, она ещё почти ребёнок, слаба, мало развита. Надо подождать ещё, пускай вполне разовьётся, так лучше станет. Да и пристроить её надо по выгодней, половчей, мысленно рассуждала Мария Потаповна, уезжая от поветиных. Маша с первых ещё лет как-то инстинктивно, по-детски не вожжаловала генеральшу, хотя Перогеева Васильевна и говорила ей, что её надо любить, потому она ей благодетельница. Но Маша как-то Туга понимала это и оставалась при своем безотчетном нерасположении к Амали и Потаповне. У нее было мягкое доброе сердце, которому, впрочем, мудрено бы было и сделать циным посреди окружающей обстановки в образе Пелагея Васильны и Петра Семенчича. С десятилетним возрастом Машу стали водить в пансион, который держала на большом проспекте одна старушка-француженка из отставных гувернанток, и эти пансионские годы продолжались у неё до семнадцатилетнего возраста. Стало быть, она училась понемногу чему-нибудь и как-нибудь, как учатся вообще наши русские девушки. Впрочем, Пелагея Васильевна приходила в неописанный даже несколько горделивый восторг, видя, как её дочурка читает разные книжки и даже по-французскому, а говорит-то, говорит с мадаммой, хоть ни словечка не понимаешь, а сердцем чувствуешь, что говорит хорошо, без запиночки, это к складно выходит. Так повествовала Пелагея Васильевна всем своим соседям, не упуская и малейшего удобного случая распространиться перед кем бы это ни было об успехах своей воспитомки. Пётр Семёнович очень любил почитать что-нибудь, а Пелагея Васильевна послушать книжку занимательную. Бывало, под вечер, вставши от послеобеденной высыпки, усядятся он за большой аппетитной чашкой чая и принец читать вслух а Пелагея Васильевна с Машей вяжут чулок либо штопают что-нибудь и слушают чтение Петра Семёныча а Пётр Семёнович читал всякие книжки какие только под руку попадались и Юрия Милославского и трёх мушкетёров и разные аббатства с наитиями Анны Радклиф и Водевиль жена и лекарты и Гоголя и старый стрёпанный номер современника либо исторических записок. Всё это поглощалось им с равным удовольствием. Маша, глядячи на него, тоже полюбила чтение и читала с наслаждением, с увлечением непосредственного читателя, всё без разбора. Это, конечно, не прошло без весьма значительной доли влияния на её внутренний мир и впечатлительное воображение. Маша всей душою любила свою мирную, тихую, безвестную жизнь с отцом и матерью, так называла она своих воспитателей, которые в двадцать лет безраздельной жизни до того сроднились с нею, что привыкли думать, будто она и в заправду их собственная родная дочь, будто ничто в мире разлучить их не может. У Машы Была в мезонине своя отдельная девичья келья, окошками в садик. И в эти окошки засматривали ветви берёзы и лапчатые листья клёна, сквозь которые бывало пробивается по весеннему утрам горячий луч солнца и обливает комнату зеленовато-золотистым светом. Комод с зеркальцем и несколькими книжками, банбаньерка, бюстик Наполеона, железная кровать под белым тканевым одеялом, до да столик с множеством коробочек и блюдечек с разными семенами, которыми был заставлен подоконник, рядом с двумя-тремя горшками цветов, вот и вся обстановка, являвшая скромную горинку молодой девушки. Но в этой скромной горинке жилось беззаботно и счастливо. В ней и молилась по душе, и мечтала по сердцу, и работалась по воле. А между тем Незаметно подступила эта пора, когда впервые смутно бессознательно начинает ощущаться потребность чувства, потребность молодой жизни, молодой любви. И чувствовала Маша, что душа чего-то просит, как будто чего-то недостаёт ей, а чего недостаёт ей? Чего просит она, Бог весть. Нет ясного ответа. она поняла только, что внутри ее произошел какой-то переворот, но не поняла еще его сущности, не могла еще ясно сознать его, и по невзгоде таила в себе эту смутную просьбу девической души. Года два спустя после известного уже читателю разговора о хорошем женихе и строгом сбережении девической нравственности генеральша внезапно появилась в квартире Поветиных и безапелляционно объявила, что срок воспитания кончен, что теперь настало время, когда она может взять Машу к себе, поэтому пусть ее сейчас же оденут и она едет. Слова эти громом. решибле стариков. Они растерялись, побледнели и в первые минуты даже не поняли хорошенько, о чём это говорит генералша и возможно ли на самом деле не в шутку такое объявление с её стороны. Однако генералша не чувствовала в себе расположения к шуткам, ибо ею руководили весьма важные побуждения относительно Маши, и во имя этих побуждений ничто уже не могло изменить её намерения. Матушка, ваше превосходительство, не обидьте вы нас стариков со слезами умоляли её поветины. Не надо нам ваших денег. Мы вам отдадим. У нас есть одна отощёнка в сберегательной. Да сгоношимся ещё кое-как, продадим кое-что. Все деньги, что потратили вы на неё с радостью выплатим вам. Только не берите вы её от нас. Пожалейте вы нас, матушка. Пелагей Васильевна, совсем растерявшись от неожиданного горя, даже в ноги кланялась генеральши, руки её целовала, но всё было напрасно. Воля Амалии Потаповны осталась неизменной.